Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям. И тут вдруг в одиннадцатом часу перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и от всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь подальше с улицы.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 Если б не та девочка. Видите ли, хоть мне и было все равно, Но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня, кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении Случись что-нибудь очень жалкое, То почувствовал бы и жалость, Так же, как и тогда, когда мне было еще в жизни Не все равно.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 совсем даже в другую сторону, и выдумывал совсем уж новое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение. Что, если б я жил прежде на Луне или на Марсе, и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре?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 Во все продолжение сна знаю и помню, Что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, А все-таки тут, подле меня, и со мной хлопочет. Почему разум мой совершенно допускает все это? Но довольно приступаю к сну моему. Да.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 Но всем существом моим. Возвал к властителю всего того, что совершалось со мною. Как бы ты ни был, но если ты есть, и если существует что-либо разумнее того, что теперь свершается, то дозволь ему быть и здесь».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 целую почти минуту продолжалось глубокое молчание и даже еще одна капля упала, но я знал я беспредельно нерушимо знал и верил что непременно сейчас все изменится и вот вдруг разверзлась макила моя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 Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди несогрешившие, жили в таком же раю, в каком жили по преданию всего человечества и наши согрешившие прародители, Стоит только разницей, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь стеснились ко мне и ласкали меня, они увели меня к себе.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 Они же и без науки знали, как им жить. И это я понял. Но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои. И я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них. Точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними».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 Но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслью только, а каким-то живым путем. О, эти люди не добивались, чтобы я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что они никогда не поймут меня, а потому почти не говорил им о нашей земле.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 и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слёз при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти,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 Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд, и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали их врагами. Началась борьба за разъединение.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 По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники не понимают. Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию. Эх, неужто это премудро? они так гордятся. Сон. Что такое сон? А наша-то жизнь не сон. Больше скажу. Пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю. Ведь уже это-то я понимаю. Но все-таки буду проповедовать. А между тем, так это просто. В один бы день, в один бы час... Все бы сразу устроилось. Главное — люби других, как себя. Вот что главное. И это все. Больше ровно ничего не надо. Точишь, найдешь, как устроиться. А между тем, ведь это только старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же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 Ру. Всего вам доброго!